Часть пятая. Мое тело застыло, когда я увидела лезвие клинка у горла учителя. Копьё света, направленное на костяного гиганта, было готово к освобождению. Для этого мне оставалось лишь пошевелить пальцами, сделать целью нового противника было невозможно. Даже если бы мне это каким-то чудом удалось, учителя, в отличие от той же Рину, вернуться не сможет. Однако просто заставить свет исчезнуть я тоже была не в состоянии, по моему лицу устроился пот. Такое безвыходное положение не могло продолжаться вечно. Мое тело продолжало подпитывать свет в руках. С каждым вдохом расходовалось количество магической энергии, сравнимое с резервами обычного мага. И если рассказать об этом человеку, незнакомому с ситуацией, то у него может даже возникнуть соблазн спрыгнуть с обрыва из-за такой растраты. Когда я почувствовала, что мое тело покидали последние крохи энергии, а над головой нависло осознание неизбежной смерти учителя, кто-то произнес: Подождите! Только один человек мог сказать такое. «Учитель, вы пошли и раскрыли свою настоящую форму, чтобы угрожать ни мечом. Значит, вам ей что сказать?» Произнес учитель, хмуро взглянув на женщину. Он выглядел уверенно, но я заметила, как дрожали его пальцы, и невольно забеспокоилась. Какие проблемы возникнут из-за его упрямства в этот раз? К счастью, после долгого молчания женщина произнесла. «Эту личность зовут Лацо». Латсоу Круделис Хайрам. Услышав ее имя, учитель отреагировал весьма неожиданно. Круделис ⁇ один из шести истоков института Адлас. То есть как лорд часовой башни? ⁇ воскликнула Рин, которую все еще удерживали цепи. Несмотря на расстояние, я отчетливо ее услышала. Эти слова меня тоже поразили. Эта женщина была выходцем из семьи, которая могла соперничать с 12 династиями лордов часовой башни. Это объяснило бы мощью алхимии. И за годы, проведённые в Часовой башне, я узнала, что другие лорды могли владеть ужасающей магией. Проведем переговоры», — сказал алхимик из Института Атлас. Лицо учителя отражалось в её фиолетовых глазах. «Продолжив сражение, мы лишь нанесем друг другу еще больше урона. Следует сперва определить, возможен ли компромисс. Другими словами, вы раскрыли себя, потому что у вас кончились идеи. Стоит признать, мы вас недооценили». «Ха!» А я думала, что алхимика Атласа гораздо упрямей. Пробормотал Рин. Несмотря на то, что Ладса услышал это заявление, выражение ее лица не изменилось. Прогноз есть лишь расчет известных элементов. С появлением неожиданных факторов неизбежно возникают расхождения. Исходя из этого, мы можем повлиять на ситуацию так, чтобы она разрешилась нашу пользу. Ускорение мысли разделения памяти института Атлас. Заметил мой учитель. Маги Атласа считают себя вычислительными машинами. Поэтому эти две техники очень важны. В чём заключается первая, можно не объяснять, из названия все понятно. Вторая же позволяет разделить мозг на несколько отделов, которые могут работать параллельно. Благодаря им вы, по сути, предсказали будущее, обездвижили места, и начали угрожать мне прежде, чем мы в ход наш козырь. Я чуть не закричала во весь голос. все это время они были на шаг впереди, потому что собрали достаточной информации, чтобы предсказать дальнейшие события. «Теперь вы осознаете, что сопротивление бесполезно?» «Конечно. Но вы решили приставить клинок к моей шее вместо того, чтобы остановить Грей, потому что не были уверены в своей безопасности, верно?» «По крайней мере, риск был слишком велик». Его слова звучали вызывающе, но Латсоу сохранила спокойствие. Её ледяной взгляд осматривал окрестности, пока не замер на мне, из-за чего я испытал еще большую тревогу. «Уберите оружие, и Грей сделает то же самое». «Хорошо». Она отвела клинок от шеи учителя. Одновременно с этим цепи, удерживавшей нас ослабли, я начала медленно гасить свет в моих руках. Наконец-то можно было немного расслабиться. Рин, которая тоже освободилась, направила лодку к берегу, а обездвиженным остался лишь Эрго. «Эрго тоже отпустите, пожалуйста». «Это так он себя называет?» Сказала Латсу, окидывая взглядом юношу. «Яма! Не можете!» Перебил ее Эрго. «Вы не должны меня отпускать! По крайней мере, сейчас!» В следующее мгновение цепи вокруг него лопнули, Латсу их не ослабляло, фантазменные руки эрга разорвали цепи, которые мне едва удалось раздвинуть, с такой легкостью, словно не были сделаны из леденцов. Две из шести рук стремились к ладсу, уничтожая на своем пути костяных фамильяров, которые бросились на перерез в попытке защитить её. «Стойте! Прекратите!» — закричал Эрго. Похоже, что его руки полностью вышли из-под контроля. Когда они уже готовы были схватить ее, Лацо воскликнуло. Тангаре! С неба спустилось еще больше костяных цепей, сковавших не только руки, угрожавшие Лацо, но и самого Эрка. Существо, которое это сделало, приземлилось на пляж. Во все стороны полетел песок. Хоть я знал, кто это был, мне все равно потребовалось несколько секунд, чтобы полностью осознать, что костяной гигант, до этого стоявший в воде, Прыгнул в сторону берега. И это было еще не все. Им хватило одного касания, чтобы проанализировать и депрограммировать нашу магию. Впечатляющий трюк, который бы сработал, если бы не трясло я защиты покрывающие наши кости и губчатое вещество. «Вы ведь этого от меня ждали, да, леди делаться", Произнес костяной гигант подобным голосом. Мне не верилось, что это был тот же автоматон, который недавно сражался с нами. Гигант не проявлял никаких эмоций даже когда через него говорила Лацо. Я даже увидела, как он пожал плечами словно человек. Я думал, что алхимика Матласа запрещено брать оружие из подземного хранилища, — сказал учитель, который тоже удивился. Разумеется, с очень серьезным видом ответила Латсо. На тангере этот меч не оттуда. а не кости Лацо. Что? Если, например, семья Эльтна может управлять эфирными нитями как собственными нервами, то Круделеса способна контролировать экзоформы, основой которым служат кости. Да, все кости, что вы видите перед собой, принадлежат Латсу. Пока они являются частью наших тел, это не нарушает правила Института Атлас. Фактически все шесть истоков Атласа получили эту способность, чтобы мы могли дальше расширить возможности наших тел. После тех слов глаза учителя слегка округлились. Так вот, каким было таинство Института Атлас. Хоть технически он, как и Часовая Башня, являлся частью Ассоциации Магов, и его члены больше напоминали мне киборгов из фантастических фильмов или монахов, стремящихся достичь совершенства во владении боевыми искусствами. В основе личности Тангери лежат два мыслительных отдела Лацо, которым было разрешено развиваться самостоятельно. Поэтому он такой невыносимый. «Как грубо! Я думал, вы считаете меня роднёй! Ваши слова разбивают мне сердце, леди Лацо!» «Заткнись!» И перестань называть Латсо так. Как пожелаете, леди Латсо. В поведении гиганта, который в данный момент поднял руку, не чувствовалось ничего нечеловеческого. Он практически ничем не отличался от адда, но все равно было странно видеть искусственную личность в чем то способном использовать жесты. «Зачем вам эрго?» Лаца вместе с другими претендует на древнее наследие, и это наследие эрго», ответила женщина, словно это было очевидно. В этот раз все еще бездвижный Эрго даже не дернулся. Новые цепи, созданные гигантом по имени Тангер, судя по всему, оказались сильнее его рук. Вместо него заговорила Рин. Это э, довольно странный выбор слов. Вы имеете в виду, что Эрго создал ваш отец или что-то в этом духе? Вам нужно знать лишь, что три мага, если вы позволите Латсао так их называть, из трех организаций когда-то провели эксперимент. Все про него уже давно забыли. Но Лацио заметила, что результат этого эксперимента сбежал во внешний мир. «Три мага из трех организаций», — пробормотал учитель. «Поэтому у него шесть фантазменных рук». «А?» Одна из тонких бровей Лацао приподнялась. Я обратила внимание, что Эрго слился с неким духовным фактором. В людях, одержимых различными сущностями, на самом деле нет ничего необычного. Легенда об оборотнях и Китсуна Цуки весьма распространены. Один из моих выпускников даже использует звериную магию. Одержимости злыми духами порой происходили и в христианском мире, поэтому существовала такая профессия, как экзорцизм. Разные личности и свойства каждой пары рук смущали меня до того, как я осознал, что он может быть одержим несколькими духами. То есть на две руки приходится один дух, что соответствует вашим словам о трех магах. Магия, которую они использовали, вероятно, основывалась на стабильности треугольника. Хоть институт может относиться к этому иначе, Не исключено, что она также включила в себя три первичных алхимических вещества — соль, ртуть и серу. Получается, каждый маг привнес свое таинство. Когда учитель заговорил так, словно столкнулся с тайной, для раскрытия которой требовалось найти преступника, у меня возникло ощущение дежавю. Его теории строились не только на знаниях о магии, он также брал в расчет самого мага, и интересно, сможет ли учитель продемонстрировать свою необычную способность перед лицом женщины, заявивший, что Эрго является наследием, которое принадлежит ей.